«Занять места». На перроне закричали Просьба занять места!» «Осторожно, поезд отправляется!» «Поезд сделал ту!» «И я был страшно рад, потому что мы поехали в отпуска!» «Это классно!» «Все прошло отлично!» «Мы встали в шесть часов, чтобы не опоздать на поезд!» «Потом папа пошел ловить такси, но не поймал!» «И нам пришлось ехать на автобусе!» «Это было весело!» «У нас было полно чемоданов и свертков, а в автобусе было полно народа!» «И мы сели в поезд, когда он уже отправлялся!» В тамбуре мы пересчитали вещи и не нашли всего одной, папиной удочки. Но она не потерялась. Мама вспомнила, что мы оставили ее дома. Только вспомнила она, когда папа сказал контролеру, что на вокзале сплошные воры, что это позор и что мы еще разберемся с этим. Потом мы стали искать купе, в котором папа заказал места. «Вот оно», — сказал папа. И мы прошли в купе по ногам старого господина, который сидел у двери и читал газету. «Извините, месье», — сказал папа. «Ничего», — сказал господин. Но оказалось, что места у окна, которое заказывал папа, не было. И папа рассердился. «Я этого так не оставлю», — сказал папа. Он попросил прощения у старого господина и вышел в коридор, чтобы найти контролера. «Я зарезервировал места у окна», — сказал папа. «По всей видимости, нет», — сказал контролер. «Иными словами, я обманщик», — спросил папа. «Не кипятитесь», — сказал контролер. Тогда я заплакала и сказал, что если я не буду сидеть у окна и смотреть на коров, то лучше сойду с поезда и вернусь домой. Николя, будь добр. Сиди спокойно, если не хочешь получить по шее. Закричал папа. Это было нечестно. Я стал плакать еще сильнее, и мама дала мне банан и сказала, чтобы я сел напротив мессии и смотрел в то окно, что в коридоре, и что, кстати, с той стороны корова лучше. Папа хотел еще поговорить с контролером, но не смог, потому что контролер уже ушел. Папа разложил вещи на сетке и сел рядом со старым господином напротив мамы. «Я бы что-нибудь съел», — сказал папа. «Яйца все не сумки, вон над чемоданом», — сказала мама. Папа встал на сиденье и снял сумку с яйцами. «А где же соль?» — спросил папа. «Соль в коричневой сумке под корзиной». Папа подумал и сказал, что обойдется без соли. Старый господин вздохнул из-за своей газеты. «И тут я их увидел. Коров было так много!» «Мам, смотри!» — закричал я. «Коровы!» «Николя!» — сказала мама. «Ты уронил банан на брюке месье. Надо быть внимательнее». «Ничего!» — сказал старый господин. Он, наверное, читает очень медленно, потому что с самого отъезда ни разу не перевернул страницу. Банан пропал, но вообще-то там только кусочек оставался, и я принялся за яйцо. Я кидал скорлупу на свое сиденье, и старый господин отодвинулся. Это он здорово придумал. Так мне будет удобнее». «Ехать на поезде сначала весело, но потом становится скучно, особенно из-за проводов. Они то спускаются, то поднимаются. И если все время на них смотреть, то глазам становится плохо. Я спросила мамы, скоро ли мы приедем, а она сказала, что нет, и чтобы я ложился в банки. Но спать мне не хотелось, и я решила, что хочу пить. «Мама, я хочу оранжа», — сказал я. Там был продавец в конце коридора. «Замолчи и спи», — сказала мама. «Вообще-то...» — сказал папа. «Я бы тоже чего-нибудь выпил». Папа попросил прощения у старого господина и пошел покупать бутылку оранжа. Он ходил два раза, потому что забыл взять соломинки, а без них нельзя делать пузыри в самом конце. Потом в дверь купе два раза постучали, и контролер попросил билета. Папа залез на сиденье, чтобы достать свой плащ. «Это мама сказала папе, чтобы он взял плащ, потому что в Британии иногда бывает дождь, а мы едем в Британь?» Спрашивается. «Зачем все время дергать пассажиров?» Сказал папа, отдал билеты контролеру и уронил на пол шляпу старого господина. Мне стало совсем скучно. Снаружи были коровы и трава, и больше ничего. Папе, похоже, тоже не было весело. «Надо было купить журналы», — сказал папа. «Если бы вышли из дома чуть раньше, то успели бы купить», — сказала мама. «Это уже перебор», — закричал папа. «Послушать себя так это я забыл удочки». «Не понимаю, при чем тут удочки?» Ответила мама. «Я хочу журнал с картинками!» Закричал я. «Николя, я тебя просил!» Закричал папа. Я собирался заплакать, и мама спросила, не хочу ли я банан, а старый господин быстро дал мне какой-то журнал. Журнал был классный, на обложке мужчины в форме с кучей медалей, а еще женщина с кучей украшений в волосах. Кажется, они собирались пожениться, и это будет круто. «Что надо сказать?» Спросила меня мама. «Спасибо, месье», — сказал я. «Когда прочтешь, дай мне», — сказал папа. Старый господин посмотрел на папу и дал ему еще один журнал. «Спасибо, месье», — сказал папа. Старый господин закрыл глаза, наверное, он хотел спать, но иногда он открывал их, потому что папа выходил в коридор, чтобы выкурить сигарету, а потом, чтобы спросить контролера, прибываем ли мы точно в 18.16. И еще раз, чтобы узнать у продавца оранже, нет ли у него бутербродов с ветчиной. но оказалось, остались только сыром». А я несколько раз ходил в конец вагона, а потом разбудил старого господина, чтобы отдать ему журнал. И папа отругал меня за то, что кусок сыра прилип к обложке, прямо на галстук мужчины, который хотел жениться на даме с украшениями. А потом контролер закричал «Плогистек! Стоянка десять минут, пересадка на сен порле бато Тогда старый господин встал, взял свои журналы, чемодан, который лежал под нашим коричневым кофром, и ушел». Он был очень смешной в своей помятой шляпе. «Уф!» — сказал папа. «Наконец-то можно ехать спокойно. Попадаются же в дороге такие нахалы. Ты видела, сколько места занимал этот старикан?»